Исаак Вайнберг, Отморозок Чан-2 Глава Б-1 Добрая бабуля Голова болит, ёбнись! Яркий солнечный свет хуячит так нещадно, что глаза открывать совершенно в запись. то есть неохота, потому что даже через закрытые веки адские лучи сверлят мое правое полушарие где-то в районе виска. С такой яростью, что страшно даже подумать, что они сделают с моей башкой, откажись я от защиты своих храбрых кожаных век. В запись. И где я такое слово-то, блять, изучил? Уж точно не в университете, потому что в университете я нихуя не учился. Но слово явно какое-то академическое, выебистое такое, интеллигентное. Вот сказал его, а точнее подумал, и сразу перед глазами образ. Просторная гостиная, в камине трещат поленья, Федор Михайлович сидит в кресле, ноги укрыты шерстяным пледом, пьёт чай с фарфоровой чашки. К нему подходит Тамара Васильевна, его экономка и спрашивает. "Федор Михайлович, не изволите ли обсудить бюджет?» А он отвечает ей спокойно по-царски. «В запись твой бюджет, Тамара Васильевна, и я пью чай». «Да уж, слово явно заумное». Непонятно, где я его откопал в этом деградирующем мире, в котором более уместно слово «ёбаный пиздец», что по сути своей является не словом, а словосочетанием. Но в современной реальности это несущественная разница, потому что в ней уже мало кто знает, чем отличается слово от словосочетания, что, собственно, и приводит к мысли о неуместности этого выёбистого слова в запись. Оно тут как белый голубь на куче его говна. Короче, блять, чувствуется в этом какая-то зловещая тайна, которая поглощает меня все больше, и кажется, я теперь знаю, чем мне предстоит заниматься всю оставшуюся... Стоп. Какая нахуй в запись? Какая нахуй тайна? Свет. Мне веки прожигает ебаный солнечный свет. Думаю, это куда более важная тема для размышлений. Куда тут делает ебучее солнце? Я же был под землей, вроде. Так, надо срочно вспомнить свою нелегкую жизнь и понять, как так получилось, что у меня болит башка. Активирую режим воспоминаний. Помню тоннели метро. Помню капитана с его дебильной манерой ругаться, словно он персонаж ебучих детских мультиков. Помню наши приключения, которые можно смело называть удивительными, потому что каждый новый день – А иногда и каждый новый час я удивлялся все сильнее обостряющемуся долбоебизму капитана, из-за которого мы оказывались то в окружении пизданутых спартанцев с бесконечными обоймами в автоматах, то по колено в дерьме под дождем из самоубийц, возомнивших себя птицами-мутантами. А в конце наших замечательных путешествий нам даже подфартило убегать от гигантской тефтели из людей». что я считаю самым вопиющим доказательством величия стратегических талантов капитана и его беспрецедентных умений не попадать в хуёвые ситуации. Но закономерным итогом приключений под командованием капитана Долбоёба стала смерть. Точно, нас убил ебучий щитовод. 14, 58, 390... Хуй знает, что он там высчитывал. Наверное, тактические проёбы капитаном. Но по итогам расчетов он от всей души прописал мне въебальник, видимо, в сумраке перепутав с Кэпом. Короче, получается, что я умер. Спасибо, капитан. Не скажу, что удивлен, но какой-то неприятный осадочек, небольшая обида, чувство, что ты мог бы хоть чуть-чуть постараться не приводить нас к смерти, И остались. Жаль, конечно, что я умер, а то спросил бы тебя, капитан, уверен ли ты, что не проебался с выбором профессии? Точно не стоило пойти в балетное училище, а не выбирать специальность, подразумевающую ответственность за жизнь людей. Хотя ты, сука, и на должности театральной балерины умудрился бы проебаться как минимум так, что умерла бы половина населения планеты. Хотя стоп, может быть я рано ругаюсь на капитана? Не очень-то я похож на мертвого. Я, конечно, не бывал мертвым раньше, но сомневаюсь, что они, покойнички, могут так потрясающе ясно мыслить. Да еще и фонтанировать при этом блестящим, утонченным, постапокалиптическим сарказмом. И, Видимо, щитовод не убил меня, а просто вырубил, а затем вытащил на поверхность, чтобы трахнуть на свежем воздухе, что объясняет наличие яркого дневного освещения. Но откуда тогда все эти голоса? Зрители? Он решил обесчестить меня прилюдно? Понятно. Значит, дело не в свежем воздухе, а в ебаном тщеславии». Посмотрите, кого я вырубил и сейчас страхну легенду метро, величайшего воина подземелий. Никто никогда не побеждал его в бою, но я смог. Подкрался к нему, как ебаная крыса, отвлек математикой и когда он потерял бдительность, как последняя бесчестная мразь, из-под тишка засадил ему с локтя в ебасосину!» Что ж, у меня для тебя плохие новости, калькулятор. Как только я закончу с размышлениями, ты пожалеешь, что не убил меня. пока у тебя была такая возможность. Я устрою тебе апокалипсис, смертоносный ливень из сокрушительных ударов по ебальнику, с двух рук и двух ног, которые я буду наносить с такой скоростью, что они сольются в один единственный удар, длиною в остаток твоей жалкой жизни, в конце которой тебя ждет смерть от бесчисленного множества ужасающих травм. Короче, вот, твои зрители пока не знают, что на самом деле пришли посмотреть, «Не как ты обесчестишь моё бездыханное тело, а как я отхуярю тебя насмерть?» «Кстати, о зрителях. Как-то близко их голоса звучат. Странно. Кто-то вон шуршит фантиком прямо у меня по духам. Видимо, решил заточить чипсаков, пока то разминается. Хотя чего тут странного? Может, это очень маленький стадион, типа 5 на 5 метров, чисто для проведения соревнований по шахматам? А что?» Их один хуй придет смотреть максимум 6 человек, а игрокам хватит и метра, чтобы разместиться со своей ебучей доской. Особенно если будут играть стоя, а один из них будет держать на руке походные шахматы. Соревнования по шахматам вряд ли приносят много денег организаторам, а тут тебе экономия на площади и экономия на свете. Сука, я еще и экономистом стал нехуевым, откуда вам мне столько новых талантов? Короче, стадион 5 на 5 это вполне себе не тупорылая теория. Возможно, я действительно сейчас на нем. Хотя, как-то глухо голоса звучат. Не похоже, что мы под открытым небом. Блять, да заебали эти шарады. Я со скрипом поднял кожаные затворки. Свет потоком хлынул в недрах глазных яблок. Впился в зрительные нервы и по ним моментально попал прямо в мозг. Я ожидал услышать глухой хлопок, с которым лопнет моя башка, когда свет, словно пламя по фитилю, дойдет до мозга. Но, как ни странно, моя головная боль не только не усилилась, но и попустила. Попустила, блядь. Зрительные нервы, блядь. Да что со мной? Больно в вычурно я стал базарить. Судя по всему, поебалу я получил от какого-то профессора. Ладно, надо оглядеться по-быстрому». Так, бля, сижу в автобусе на пассажирском кресле, том, которое ближе к проходу, примерно в середине салона. На сидении рядом со мной горой свалены различные сумки, и явно не мои, уж слишком дохуя на них цветочков и всяких гейских значков с животными. На полу под моими ногами в мерзкой зеленоватой жиже плавает всякий мусор, валяются какие-то разбитые склянки, пакеты с батчипсов и сами чипсы. Бутылка с водой, фантики из-под шоколадок и промокшая тетрадка. Короче, это явно не мое место. Тут, походу, ехала какая-то запредельно охуевшая свинья. Ёб твою мать, во что я вообще одет? Только сейчас я обратил внимание на резиновые тапки на своих босых ногах и синие тренники с петличками под пятку. А где мой обрез? Где все мои пушки-то, ёбаный твой рот? Я принялся обстукивать карманы, затем проверил подмышками, даже под задницей посмотрел. Нету. Пришлось обыскать цветочные сумки. Мало ли, все-таки мои, ведь раз уж я нарядился в треники с петличками, так хули бы не обхуячить свои сумки значками с котятами. Терять-то уже нечего. Внутри сумок были тряпки, игрушки, книжки, кружки, хуюшки и другое нахуй ненужное дерьмо. Вот сука, блядь. Ситуация, скажем прямо, лучше б я все-таки сдох. Одет как чмо, безоружен как чмо, еще и весь в мусоре сижу как чмо, притом ебаная. Может я в ад попал? Очень на то похоже. Хотя не хватает прищепок с разноцветными кисточками на сосках и той длинной истории капитана, которую он при первой нашей встрече рассказывал, только по кругу повторяющейся. и чтобы я ее никак остановить не мог. Ладно, надо думать, как выбираться из того дерьма, в котором я, кажется, по самый фул хаус Бабы, мужики, дети, старики – все в гражданских обносках, подобранных по принципу «лишь бы потеплей». И все пиздят без умолку. Разговоры, походу, праздные. Труд без дела, ни о чем не переживая. Оружия нет, во всяком случае на виду. Короче, точно не бойцы. Крестьяне. Все багажные полки забиты сумками, коробками, шматьем обвязанным бечевкой. Некоторые пассажирские места тоже завалены вещами. В воздухе пахнет затхлым потом и гарью, словно где-то жгут костер. Пиздец, короче, полный. Походу, какой-то колхоз переезжает. Как я вписался в эту мудоебскую компанию, нихуя не понятно. И где мы вообще, блять? Выглянул в окно. Стоим. Небо затянуто серыми тучами. Вокруг лес. «Милочек, не поможешь старушке, а?» Повернул голову. Напротив меня, с другой стороны прохода, сидит жерноватая бабуля, завернутая в старый грязный ватник. Она тыкает в мою сторону каким-то шоколадным батончиком в пестрой упаковке. Руки совсем уже не слушаются, да и зубов нет. Никак с упаковкой не управлюсь. Помоги ради Христа, а то ж я так с голоду помру совсем. Несколько секунд, нахмурив ебяку, смотрел на старушку, прикидывая, не охуела ли она. Ну, только если ради Христа бабуся. Взял батончик, с ловкостью бывалого спецназера разорвал упаковку, словно жопу врагу, и встал со своего места. Вот спасибо тебе, внучок, так помог, такой доб... «Да не за что, бабусь!» – отмахнулся я, откусывая кусок сладкого шоколада с ногой, и пробираясь к переднему выходу. «Ой, да я ж просто открыть просил, родненький!» – разволновалась бабуля. «Тефестово-флавково-ведно, видно, Вась. не оборачиваясь, поднял вверх средний палец. «Чтобы ей было хорошо видно на случай, если она плохо слышит, у бабули возраст все-таки!» не обращая внимания на ее дальнейшие причитания. «Уже поздно передумывать со мной делиться». Добрался до двери. Она была открыта, но на лестнице сидел какой-то пиздюк в наушниках, перекрывая выход. На спине спортивной куртки и личинки, 10-12 лет максимум, был нарисован пес бойцовской породы. «Опасный, походу, подс. «Съебал нахуй!» – буркнул я, ударом сапога отправляя пиздюка в полет на улицу. Шкет ёбнулся на асфальт с жалобным ай. Наушники улетели в сторону. Вы чего творите, мужчина? – возмутилась какая-то баба. Это же ребенок. Так пусть воздухом свежим дышит. И сама вылазь давай. Глянь погода какая на улице. Ебанешься. Не дожидаясь новых возмущений, спустился по ступенькам, прошел по спине еще раз жалобно крякнувшего пиздюка, с хрустом раздавил его наушники. и сделал медленный глубокий вдох черт горит метнул остатки батончиков ближайшие кусты и огляделся по сторонам думая при этом что стоит уже завязывать постоянно оглядываться пока люди не решили что я что то спиздил и теперь на измене автобус стоит посреди разбитой дороги вокруг лес далеко позади над деревьями поднимается темная стена дыма на капоте автобуса валяется дерево а точнее несколько его оздоровенных веток. Само дерево лежит чуть дальше, переграждая дорогу. Неспешно обошел густую крону сибирской сосны или дуба, или березы. Не ебу, если честно. С другой стороны, дерево обнаружил троих мужиков, с усердием пиливших ствол какими-то жалкого видными металлическими пилами. Какими лично я бы не рискнула колбасу копченую резать. «Слышь, ебло, что тут случилось?» Интересовался у одного из мужиков, жирновастого усатого полухряка в драной тельняшке и мешковатых штанах света хаки. «А ты головой подумай, Эйнштейн!» грубо предложил хряк, не поднимая на меня глаз. «На что похоже?» В конце его дебильных длинных усов качались из стороны в сторону в такт движением пилы в руке. Так и хотелось схватить его за эти еблонические косички руками и уебать с колена в пятачину. «На то, как я в третьем классе вместе с друзьями пытался трахнуть твою лустожопую мамашу?» Предположил я, еще раз оценив взглядом, как они втрирыло, ухо и обливаясь потом, усердно пилят здоровенное дерево маленькими пилками. «Ты, сука, совсем охуел, что ли?» Полухряк выпрямился и нацелил на меня свои злобные зенки. «Дебильные усы недовольно покачивались, явно разделяя чувства хозяина. Ты че огородишь-то?» «Да ладно, я ж пошутил просто, пирожочек!» Поднял ладони в примирительном жесте. «Не напрягайся. Ничего у меня с твоей мамкой не было. Я и в школе-то не учился. Занимайся, в общем, не буду тебя отвлекать. Хотя... Ты же понимаешь, что этими ножичками придется лет триста здоровенное дерево пилить? Может, лучше подождать, пока его черви пожрут, да муравьи растащат? Мне кажется, быстрее получится». «Слушай, мужик, уйди уже отсюда, от греха подальше». Лицо хряка раскраснелось от гнева, а усы, кажется, стали еще длиннее и уебищнее. Отложив пилу, ко мне подошел другой лесоруб. Тощий старикан с жиденькой бородой, в спортивных штанах, кожаной куртке на голое тело и серой шерстяной шапке на голове. Он встал между мной и своим агрессивным другом. Как раз вовремя, потому что я уже собирался активировать режим хищника и с жутким воплем разорвать усатую залупу пополам. «Сынок, там впереди деревня будет, километрах в пяти. Может, пешком дойдешь?» — предложил он. Добро так по-отечески положив руку мне на плечо. «Батя, а может, ты клешню уберешь, пока я тебе ее в жопу не засунул и через рот не вытащил? Чтоб тебе язык удобнее было ладошкой тормозить, когда в следующий раз задумаешь мне советы давать». Старик спешно убрал руку. «Ты че, Хатабыч, не видишь, с кем разговариваешь вообще?» — продолжил я. Жестом пригласив осмотреть меня с ног до головы. «Я спецназер, ебанько. Людей каждый день убиваю, причем чаще по приколу». Старик осмотрел меня с каким-то скепсисом. Сначала я прицелился въебать ему с ноги в кадык, чтобы развеять сомнения. Но потом вспомнил, как одет. «Сука, я же не в своей снаряге. Ни разгрузки козырной, ни в ебистой прыжковой формы, ни щербатых стволов в потертых кобурах». На мне ебучие треники, тапки и растянутая майка. Короче, скорее на перепившего паленой водки соседа похож, доебавшегося с охуенно приукрашенными байками о былой службе в охране семейного кафе на советской станции, где из оружия выдавали сухую березовую ветку да ебучий свисток. «Я на отдыхе, если что», — попытался объяснить я, отведя взгляд в сторону. Форму свою военную распиздатую перепачкал кишками одной компании шумной, которая спать мешала. На стирке она, короче. Переоделся, вот, временно. Во что было? Ты пойми, отец, я обычно так не одеваюсь, ясен хуй. Но жена вот проебала чемодан с вещами запасными. Пришлось. Да чай я перед вами тут оправдываюсь вообще? Оделся во что оделся, блять? Вас ебать не должно. Че ты, дед, хотел, короче? Поебал он? Или ножом в печень? Деток отступился на шаг, хотя вид у него был не особо испуганный. Видимо, история моя про форму на стирке не зашла. В общем, до конца старикан не поверил, но на всякий случай отступил. Иногда и пиздобол не врет. «Послушай, сынок, я все вижу, все понимаю. Ты устал, дорога долгая, поломка это еще, нервы как струны натянуты. Вот и ищешь, на кого злость выместить. Но мужики ведь в том же положении, да только конфликтов не провоцируют, а пытаются как-то ситуацию разрешить, путь освобождают». Они тебе ничего плохого ведь не сделали, правда? Так ты это, ступай ради бога, а? Старики сами пять километров не протопают. А ты-то явно сдюжишь. Мужик-то, я вижу, крепкий. Может, кого на помощь нам позовешь с инструментом посерьезней? Я задумчиво посмотрел на дымящийся горизонт. Леса горят, бля буду. И если эти супчики не успеют убрать ёбаное дерево, до того, как сюда придет огонь, мне пиздец». «Потому что пожар лесной наверняка хуй пешком обгонишь, тем более в резиновых тапках». Все так же задумчиво глянул на ножичек, зажатый в руке хряка, а потом на тот, который оставил лежать на стволе дерева старикам. «Да, они точно не успеют». «А ты, папуля, не помнишь, как я в этот автобус вообще попал?» «Так же, как и все мы, должно быть, бежал от твари. «И куда же мы все бежим от тварей?» «В лесную деревню отца Анатолия и его товарищей. Там тварей нет совсем. Жить можно спокойно». «Отец Анатолий, говоришь?» Задумчиво почесал подбородок. «Где тут у вас пушки лежат и хавчик, не подскажешь? Ты не подумай, я посмотреть только». «Так нет у нас оружия же», — нахмурился старикан. «Беженцам строго-настрого запрещено его с собой брать. Все вещи перед посадкой досматривали. Ты забыл, что ли? А про еду у людей в салоне поспрашивай». «Обязательно кто-нибудь поделится. Тут народ хороший, и добрый». «Да поделилась уже старушка одна». «Значит, пушек нет. Хуево. Хотя, может, старикан и напиздел». «Да нет, по глазам вижу, что не врет морщинистая рожа. Нет у них оружия». «Ладно, батя, пойду я». Снисходительно похлопал его по щеке. «Но смотри, чтобы не халтурили тут без меня. Пилите как следует, как для себя». Уже почти начав съебывать отсюда, я не выдержал и обратился к полухряку. Слышь, жирный, сбрейте усы к хуям, пока тебе кто-нибудь за них ебальник не разбил. Это повезло тебе, что я такой терпимый попался. Возвращаться за вещами в автобус не стал. Во-первых, хуй знает, что там мои вещи лежат. А во-вторых, если среди них моего оружия нет, то нахуй они мне, вещи такие нужны. А есть еще и в-третьих. Один хуя в того, рано или поздно мои вещи в деревню отца Анатолия подвезет. Так нахуя напрягаться? Короче, я побрел налегке.